Глава 12. На прием в резиденцию семьи Го я готовился долго. Несколько часов собирался с мыслями и продумывал различные варианты развития событий. Я не боялся самого Госэнджи ни в коем случае, но тем не менее не мог избавиться от странного чувства волнения. Это чувство не было у меня постоянным, но все два часа, пока я приводил себя в порядок и откровенно говоря смотрел в одну точку, думая обо всем, я волновался. Когда зазвонил телефон, я наконец выдохнул. Звонящим был Десон, а это значило, что он уже подъехал к моей съемной квартире. Собираясь на выход, я невольно задумался о том, что Десона же могут и отклонить как кандидата на жизнь Наны. Но что-то мне подсказывало, что встреча между ним и Госэн пройдет на хорошей волне. Перед выходом из квартиры я посмотрел на столик с зеркалом у выхода. Не сразу понял, что зацепило мой глаз, а когда присмотрелся к бумагам, которые лежали на столе, то протянул. «И зачем я вообще об этом думаю?» Конверт, который я нашел от анонимной поклонницы, так и не нашел своего владельца. Точнее, я был уверен, что он принадлежит Чун Чиа, но так и не спросил у нее о нем. Да и смысла уже никакого не было. Я сгреб весь ворох бумаг, запихнул его в корзину около двери и выставил на лестничную клетку. Перед полуночью пройдет уборщик по рекреации и соберет весь мусор. И уже на улице, поерзав плечами от холодного ветра, я начал искать машину десона, но около дома ее почему-то не было. И что бы это могло значить? задумался, вытаскивая телефон. Мы же договаривались? Оказалось, что Десон звонил мне, чтобы сообщить об опоздании. В городе пробки, и он стоял буквально в квартале от меня, так что приедет он минут через 10 не меньше. Ну и стоять мерзнуть на улице мне не хотелось. Вот только когда я собирался возвращаться обратно в подъезд, по ледяной корке асфальта зашуршали шины, и я машинально обернулся. К моему дому подъехала машина госпожи Чонг уж что что ее немецкого коня я узнаю из тысячи. Как только машина остановилась, из нее вышел Баху сам. Сама госпожа Чонг ждала меня внутри. Я коротко кивнул Баху Саму в знак приветствия и заговорил. Привет, а чего вы здесь делаете? С тобой госпожа Чонг хочет поговорить. Баху сам был хмурым. Пойдем, это много времени не займет. Подожди, я не сделал и шагу. «А откуда вы знаете, что я куда-то собирался?» «Да не знали», – пожал плечами бахусам. «Приказ озвучили, что ты в город вернулся после Пусана. Вот госпожа Чонг и приказала приехать да поговорить. Вряд ли ты с дороги засобираешься куда-то или...» Он нахмурился еще сильнее, смерив меня изучающим взглядом. «А нет же, собрался. А куда, если не секрет? секрет?» Усмехнулся я и принял приглашение сесть. Госпожа Чонг, как мне показалось по стилю ее одежды, собиралась на какой-то траур. Вся в черном, а на ее голове было некое подобие полупрозрачного платка. Макияж, к слову, тоже был мрачноватым. «Добрый вечер, госпожа Чонг», – поклонился я перед тем, как сесть в машину. «Я могу присесть?» «Добрый вечер, Шито!» – она указала рукой на место рядом с собой. «Я не заберу у тебя много времени, но нам есть о чем поговорить». Как только я приземлился на сиденье, Баху сам закрыл дверь, а сам остался на улице, терпеливо ожидая окончания разговора. «Я сразу начну, если ты не против». Чонг Таиль вдохнула весьма громко и покорила меня. Минхо, мой брат, мертв. Я заказала его у Ким Духана, чтобы полностью избавиться от своего брата и возникающих с ним проблем». Она увидела мои округлившиеся глаза и само по себе удивленное выражение лица и продолжила. «Не спрашивай, зачем?» «Я так понимаю, вы сейчас на его похороны собираетесь?» «Предположил я. А то как-то траурно выглядите». «Да, Ким Духан сдержал слово. Тело обнаружили, но ничто на нас не укажет», — продолжила она. «Так что тело опоздано и сегодня его кремируют». «Я даже не знал, что мне на это сказать». «Хорошо» или «плохо». «В общем, Ким Духан в обмен на мой заказ взял немного денег и слово, что я тебе кое-что передам». «А именно?» «Он попросил сказать тебе, чтобы ты не встречался с Ко Су. Она заволновалась, ее глаза забегали. «Сказать это так, чтобы тебе казалось, словно это мое мнение и предостережение». «Вы с этим хорошо справились, госпожа Чонг», – сухо ответил я. «Отлично справились». «Я не прошу прощения за это», – затараторила девушка. «Но предупрежу тебя, что Ким Духан пытается ввязать тебя в свою игру. Точнее, я так думаю. Иначе зачем ему было такое просить?» «У вас все, госпожа Чонг?» – холодно спросил я. А когда увидел, как она изменилась в лице, словно была ошарашена моим вопросом, закончил этот разговор. «Тогда всего доброго. Надеюсь, мы больше с вами не встретимся». Я молча вышел из машины, Кивнул Бахусаму и пошел обратно в сторону своего дома. Вслед меня окликнул Бахусам, но я сделал вид, что я его не слышу. Он догнал меня в подъезде, еще раз окликнул и, когда я повернулся, спросил. «Ты чего, Ишито? Тебя же госпожа Чонг звала!» «Ты знал, что Ким Духан?» Я даже договаривать фразу не стал. По глазам охранника увидел, что он был в курсе. «В общем, Бахусам». Я протянул ему руку. Был рад с тобой познакомиться и пообщаться. Всех благ. Оставив оторопевшего телохранителя Чонг Таиль, Те я вышел в подъезд и сел на стул около стойки вахты. Черт! От этой Чонг Тэйиль одни проблемы. Когда она мне призналась в том, что убила Минхо, я еще это нормально переварил. Но когда она сказала мне, что участвовала в играх ким Духана и обманула меня, это стало последней каплей. Я пережил вместе с ней два покушения, на нее и на себя. Затем поучаствовал в ее играх в инвестора, стал начальником на неполный год, пережив тоже не самые приятные вещи. А сейчас, оказывается, она втянула меня в игру? Хотя... как втянула? С Ко Су я так и не виделся, да и мыслей о встрече не было. Тем не менее, Чонг Тейль поступила очень по-свински. Если бы стоял вопрос относительно ее фразы, сказанной мне, она бы до последнего не говорила, что это затея Ким Духана. А сейчас Джандал не завершил их уговор, и только поэтому она призналась. Мысли сильно напрягали мой уставший мозг, но остановить их я не мог. Какая может быть причина у Ким Духана противиться моей встрече с Кот Шон Су? Он опасен для Джандал, верно? Тот самый предприниматель из Китая, который вернулся на родину и устроил неразбериху в Кусани. Человек, о котором меня предупредил Ан Иль. Блин, почему, как только я решаю одну проблему, сразу начинается другая? Через пять минут тишины, в которой я просидел с закрытыми глазами, мне позвонил Десон. Сообщил, что он приехал на место и ждет меня. «Господин Ишито!» Ко Чон Су ухаживал за владельцем ресторана, наливая ему вино. «Как вы думаете, много ли шансов открыть нечто подобное?» Он имел в виду ресторан Марселя. «Разумеется, с другой тематикой». «Какой, например?» Взгляд Марселя был напряженным. «Типа европейской кухни?» «Да!» – кивнул Чон Су. «Нет, Марсель, вы не подумайте. Я не собираюсь у вас что-то копировать или воровать». «Просто интересно, может ли в Корее, например, выстрелить что-то по типу китайской народной кухни?» «Сомневаюсь», – покачал головой Марсель. «Сами понимаете, наши родные кухни очень похожи, да и тысячелетняя история говорит за себя. Разница между Кореей и Китаем только в менталитете. И в людях», – хмыкнул Вуджихо. «Так что вы там открывать собирались Чонсу? Парень укоризненно посмотрел на Вуджихо, а затем перевел взгляд на Марселя. Вопрос скорее некорректный, но все же. Он сел на свое место и протянул бокал, чтобы чокнуться с остальными. Во сколько мне может обойтись подбор персонала, аренда помещения и заказ меню? Марсель задумался, протянул бокал в знак приличия и сделал глоток. Затем поставил бокал на стол и облокотился локтями на стол. Знаешь, Чонсу? Задумчиво произнес Марсели Шито. Я тебе даже на вскидку не скажу. Поверь, одна сумма, которая будет сказана мной или любым другим ресторатором, может отличаться. Во-первых, я не знаю цен на недвижимость в данный момент. Он говорил спокойно, вопрос Чонсу его никак не смутил. Во-вторых, я не знаю, как сейчас обстоят дела с рынком труда. «Ибо этим не занимаюсь». «Ну и в-третьих, я не могу анализировать расходы, которые могут лечь на твои плечи». «А...» Он засмеялся. «Ну и, конечно, это шутка, но все же, зачем мне плодить конкуренцию?» Он весело подмигнул Чон Су, и вроде накалившаяся обстановка мигом стала умиротворенной. «Анализировать расходы?» Тем не менее продолжил Чон Су. То есть, мне все равно какую-то команду подготовки нужно иметь. Команду или хорошего аналитика? Пожал плечами Марсель. Знаешь, я бы посоветовал тебе троих рестораторов, которые постоянно занимаются набором персонала. Но сам понимаешь, если они постоянно меняют людей, то и менеджеры у них не очень. А если менеджеры не очень, то и аналитика неправильная. Согласен хмыкнул господин Ву. «В наше время хорошие аналитики редкость, как и толковые управленцы». «Не соглашусь», – нахмурился Ишито. «Вот, например, у меня есть сын Винсент». После этих слов Чонсу улыбнулся, а Джихо напрягся. «Хороший аналитик с быстрым карьерным ростом. Да что уж говорить». Марсель гордился своим сыном, и его гости это прекрасно понимали. Он с первого этажа поднялся до начальства. Стал временным руководителем филиала корпорации в Пусане. Дополнил его Вуджихо. А когда старик заметил удивление на лице Марселя, тут же пояснил. «Я знаю вашего сына Марсель. Я курировал его работу в Пусане. Так что да, вы правы. Он лучший аналитик своего дела, да и, наверное, один из лучших аналитиков корпорации на данный момент». «Ого!» заулыбался Марсель. «И... что с ним будет дальше?» «Его судьба пока под вопросом», продолжил Джихо. «Я не могу гарантировать, что он сразу станет руководителем, но нецелесообразно возвращать его на 12-й этаж. В понедельник, то есть завтра, будет собрание, где будет решаться его дальнейшая судьба. Я думаю, он поднимется этаж на 15-й. Там у нас как раз два свободных места руководителя. Аналитикам с его складом ума его уже никто не сделает. Точнее, он показал себя как руководитель, показал, что способен контролировать целый крупный объект не маленький, как раньше. Так что, думаю, он останется им же. Только он уловил загоревшиеся глаза Марселя. «Прошу вас, ни слова об этом вашему сыну. Я не хочу обещать и не могу обещать, что все будет именно так, как я сказал». «Тем не менее», – заговорил Чонсу, – «а Винсент сможет мне помочь?» Он вопросительно посмотрел на Марселя. «Как вы считаете?» «Могу организовать вам встречу», – еле слышно ответил Марсель, все еще переваривая услышанное. «Если хотите». «Было бы прекрасно», – обрадовался кот Чонсу. «Только одна просьба, Марсель, не говорите о встрече Винсенту». Пускай его будущая подработка, а поверьте, я очень щедро плачу, останется для него подарком. Дессон был молчалив как никогда. Он очень внимательно выворачивал руль на поворотах. Не сигналил ни самым хорошим водителям, которые подрезали его или вели себя не совсем корректно на дороге и игнорировал мои вопросы. «Сильно волнуешься», – спросил я раз в десятый, хотя и сам понимал, что он ответит. Адесон. «А, что, прости?» «Я спросил, как ты?» Улыбнулся я. «Что думаешь насчет встречи?» «Да не знаю, шеф», – пожал плечами мой товарищ. «С одной стороны, я понимаю, что мы с Наной уже не первый месяц в отношениях, и что я немного тороплю события, но... Блин, знаешь, чего я боюсь?» «Ну-ка?» «Что Госэн Дже решит, что наша свадьба...» Это моя попытка влиться в их общество. болей, понимаешь? Он повернулся и посмотрел на меня действительно испуганными глазами. Я столько всего подобного слышал и фильмы, смотрел и сериалы. В таких поездках, где бедняк, тут он слукавил. Он давно не бедняк, хотя по сравнению с семьей Го... То да, идет на поклон к главе чужого семейства с надеждой заполучить его дочь. То и только один. Его отшивают, если вообще не обрывают все связи. Не считаю, что ты думаешь в нужном русле. Я собирался его поддержать, но вместо этого принял другую позицию. Атаковать. Вот все мысли материальны. Вместо того, чтобы волноваться о своей судьбе, лучше бы подумал, как выглядеть достойно. Тебе не нужно что-то думать про финансы или заведомо заранее считать свое положение проигрышным. Наоборот, напирай. Покажи наглость. «Да как это сделать-то?» «Для начала давай заедем в цветочный магазин». «А это еще зачем?» – искренне удивился он. «Я же и так постоянно цветы на ней дарю». «Я решил это никак не комментировать. Мы все же заехали в цветочный, где я заставил его купить три букета цветов. Два с сестрам Го, а третий господину Го так сказать, знак внимания». А сам я тоже прибарахлился букетиком. Сделаю приятных ими Тем более, что она там тоже, как и я, будет чувствовать себя не в своей тарелке. К резиденции семьи Гомы прибыли через час. Все же пробки в воскресенье всегда были ужасающими. На одном только светофоре мы простояли 10 минут. Нас встретила охрана, которая сверила наши документы и после звонка пропустила на территорию. А уже около величественного трехэтажного дома, выполненного в каком-то средневековом стиле, к нам вышла прислуга. Приняла наши куртки, пальто и сопроводила в обеденный зал. В самой резиденции семьи Го мы ни разу не были. Все остальные их имения, типа туристических баз, зон отдыха и летние домики, конечно, посещали, но не думали, что будет настолько большая разница с оформлениями. Роскошь! Еле слышно прокомментировал десон: «Черт, шеф, у меня ноги трясутся». «Выдохни», – усмехнулся я, хотя меня тоже потряхивало. «Это сильно отличается от зоны отдыха в фирме Рейчел, а также явно круче, чем 30-й этаж корпорации, где я никогда не был». В обеденном зале нас уже ждали. Господин Го, высокий, жилистый и очень статный старик, сидел во главе стола. С нас он не сводил своих глаз и, кажется, был очень недоволен. Лично я его видел в первый раз. «И кто из них да сон?» Он спросил это с насмешкой, хотя я был уверен, что он знает. «А, Нана?» Он повернулся к внучке, и тут я понял, что он не недовольный. У него просто выражение лица такое. Нана вскочила со стула, по левую руку от своего дедушки и быстрым шагом направилась к нам. Только не пугайтесь вопросов. Зачем-то тихо она сообщила нам двоим. Дед сегодня не в духе. Десон аж побледнел после этих слов, а я натянуто улыбнулся. Мы прошли к столу, подарили цветы и замерли, ожидая приглашения сесть за стол. Чудесно! Прокомментировал букет гос Дже. Мне нравится. Итак, Десон. Он посмотрел на него из-под лобья и усмехнулся. «Кольцо-то принес? Или ты так, на словах, предложения собираешься делать?» На Десона было страшно смотреть, но мой товарищ знатно удивил меня. Он словно вмиг убрал из головы все плохие мысли, собрался и заявил спокойным тоном. «Но ну, разумеется, господин Го, как иначе? Мои намерения очень серьёзны!» «Очень серьёзны!» – пробормотал госэнджет. «Ну, присаживайтесь, гости. Сейчас будем общаться и выяснять степень этой серьезности». Нас рассаживала прислуга резиденции. Меня посадили рядом с Хэми по правую сторону от господина Го, а Десона, разумеется, к Нане. Принесли закуски, и лишь только после того, как принесли напитки, тишину разрезал голос господина Го. «Прекрасный вечер!» «У меня в гостях два потенциальных зятя для двух моих прекрасных внучек». «Если бы я во время его слов пил что-то, я бы точно подавился». «Какого черта?»